Глава 15. Январь 1254 года Прямо передо мной сидит неказистый человечек в бобровой боярской шапке и долгополой шубе. Его узкое длинноносое лицо сильно смахивает на крысиную морду, а бегающие глазки ещё больше усиливают неприятное впечатление. Он сильно нервничает и суетится. «Ты послушай меня, Фрезин, я ведь здесь не сам по себе. Я ведь волю княжей исполняю, и каждое мое слово — это его слово». Этот малоприятный господин — боярин Сулима Белый, и он имеет в виду черниговского князя Вселода Ярополковича, что ныне по странной приходе судьбы занимает великокняжеский черниговский стол. «Ныне князю нашему не сладко приходится». Страстно продолжает боярин. «Мало того, что с юга татарва набегами извела в конец, так теперь еще и Литва с запада насела. А свои же князья русские вместо помощи того и гляди, сами в загривах вцепятся». Я слушаю и одновременно пытаюсь вспомнить все, что я знаю о Всеволоде Ярополковиче Черниговском. Он из какой-то боковой ветви Ольговичей, что давно уже потеряла право на Черниговский стол. Однако после трагической смерти Михаила Всеволодовича в Орде его старший сын остался у тестя в Венгрии, а младшего монгола забрали в заложники, и княжеский трон в стольном граде Чернигове стоял свободным до неприличия долго. А вот и вынырнул невесть, откуда этот, Иерополкович. Тут я иронично хмыкнул. Смутные времена всегда порождают тёмные личности. Сидящий напротив меня боярин шмыгнул носом и утер его тыльной стороной ладони. «Младший Михайлович, что оманатом в Орде сидел, недавно вот возвернулся, так сразу Брянск под себя подмял. Оно не уже и на Чернигов зарится?» В его маленьких глазках блеснула хитринка. «Только он не един такой ушлый. Нынешний великий князь Киевский Александр, тот, что Невским зовется, то не прочь лапу свою на Черниговский стол наложить». А ещё Миндов к из Запада подпирает. Честно скажу тебе, Фрезин, народ в отчаянии. И нету более никаких сил терпеть эти набеги со всех сторон. Вот теперь я слышу в его голосе настоящее искреннее отчаяние. И также искренне отвечаю. Но от меня-то чего твой князь хочет? Чем я могу вам помочь? В наступившей неловкой тишине я вижу, как черниговский боярин нервно напрягся, словно бы решался на что-то а потом резко, придвинув ко мне своё носатое лицо, прошептал с придыханием. «Прими на свой союз!» «Вот те раз!» — я шапешил. Дожил я наконец-то до светлого праздничка, когда не я уговариваю войти в союз, а меня умоляют об этом. Этот миг надо по-настоящему осознать и пора чувствовать. Даю себе пару секунд насладиться торжеством момента, но рассудочное мышление тут же всё портит и вносит свои коррективы. «Но как же не ко времени все это?» — в сердцах восклицаю про себя. «У меня сейчас и так проблем выше крыши, чтобы ещё в этот гадюшник соваться». «С неделю на неделю надо ждать возвращения великого князя во Владимир, а с ним у меня разлад полный. В Орде он встречаться со мной так и не пожелал. И что-то Андрея в голове пока не ясно. Ярослав тоже неизвестно, каким вернется, вернётся. Явно уже не тем восторженным юнцом, что уезжал из Твери. Почти год просидеть в полной неуверенности, казнят тебя завтра или нет, это кого хочешь сломает. И ладно, мы только князья. С ними я худо-бедно научился справляться. Но вот что делать с другой надвигающейся бедой, у меня пока решения нет. Из Орды пришла весть, что в сарай уже прибыл очередной бег Битихджи Саламбуга доверенное лицо самого великого хана Мунке. В Каракаруме не оставляют надежды провести перепись населения в русском улусе и проверить таки правильность налоговых поступлений. Баты, как пишет Турслан, принял ханского чиновника с почётом, пообещал добавить к его отряду ещё тысячу своих отборных воинов, так что уже в начале лета вся эта свора может прибыть на Русь. Какой город Саламбуга планирует осчастливить первым, Ни Иргиль, ни Турслан не извещали. Но у меня нет сомнений, я у них цель номер один. И вот это реальная проблема. Любой здравый человек, только сопоставив сегодняшнюю Тверь и те налоги, что я плачу, сразу же поймёт, что здесь нечисто, и хана обманывают в наглую. Не год и не два, а лет десять как минимум. А это уже серьёзное преступление, за которое по той же Есе наказание лишь одно — казнь. Можно, конечно, послать незваных гостей куда подальше и вообще не подпускать их к Твери. Но тогда всё, ради чего я унижался в Орде, пойдёт прахом. Новый торговый путь, арабское золото, наработанные связи — всё. И выбор тут не богат — либо выбросить в мусорную корзину все свои планы, либо вновь подставить свою башку под топор. Одно другого не краше, но в любом случае ввязываться в такой момент в сомнительную авантюру было бы верхом безумия. Я уже решаю вежливо отказать своему гостю, но тут в моей голове появляется одна занятная мысль. Если ханский баскак едет прямиком ко мне, то что может заставить его добровольно сменить маршрут? Я аж прикрыл глаза, мысленно ловя идею за хвост. Нечто опасное и непреодолимое. Война, например. Некие негодяи напали на добропорядочный ханский улус и творят там свои беззакония. Поверит? А почему нет, если в роли негодяя будет? Быстро перебираю в уме всех возможных претендентов и прихожу к однозначному выводу: Если это будет Литва, Литовское княжество, главный раздражитель Орды на сегодня. Миндовг откровенно плюет на монгольские указы и в наглую лезет на подконтрольную орде территорию, тесня не только русских князей, но и монгольские отряды тамошнего ордынского наместника Курымсы. Литва у Батыя, как кость в горле. И он бы давно с ней разобрался, но ему до сих пор было недосуг. Все силы занимала межусобная борьба за ханский престол. Так что вторжение Литвы у монгольского баскака удивление не вызовет, решаю я однозначно. О Миндовге он наслышан и вряд ли захочет связываться. Тем более, что я ведь пошлю гонцов и предупрежу. А уж коли не послушается, так я не виноват. Всё это стремительно проносится в моей голове, но пауза всё равно затягивается, и черниговский боярин расценивает её по-своему. «Ты, я знаю, человек умный!» И поспешных решений не принимаешь? Так а я вот что тебе скажу?» Боярин расценил мое молчание, как сомнение. «Ежели ты сейчас князю нашему не поможешь, то далее уже поздно будет, и город ты потеряешь. По весне князь Киевский поведет свою дружину до степняков наемных, на Чернигов. Он всем говорит, что Всеволод Ярополкович не по праву город все держит, и хочет сына своего, Дмитрия, на стол Черниговский посадить». «Так-так, я уже по-настоящему заинтересовался. У нас тут намечается серьёзная заварушка. Ежели сейчас по-тихому войти в Чернигов, то по весне Александра Ярославича будет ждать большой сюрприз, а к предполагаемой Буче с Литвой прибавится ещё и осада Чернигова и раздор с Киевом. Ежели постараться, то можно туда и брянского князя подписать, то бишь настоящая повсеместная война». Но как тот приезжему человеку не засомневаться и не поверить, что Тверю в круговой осаде? Встречаю ищущий взгляд черниговского боярина, и на моих губах появляется довольная усмешка. «Говоришь, одолели вас супостаты, и князя Всеволода незаслуженно хотят обидеть?» «Одолели, фризин! качает он головой. «Говорю же, сил больше нет! Кожиный год, набег за набегом!» Глядя гостю в глаза, Мне даже на мгновение становится немного стыдно. У людей беда, а я вместо бескорыстной помощи интригу свою затеваю и, наоборот, войну на землю русскую тащу. Тут же пресекаю ненужную сейчас рефлексию. «Александр всё равно на Чернигов пойдёт. Ныне, когда Владимир и Новгород для него отрезаны, а Киев в руинах лежит, откуда ему денежку брать? То-то и оно». Невский князь не из тех, кто на печи будет лежать и ждать от небес милостей. Он пока жив, из борьбы не выключится и рук не опустит. То же и с миндовгом. Эти господа не остановятся, а я им только подыграю немножечко, прежде чем хорошенько по рукам загребущим наподдать. Подавив в себе зачатки сомнений, я демонстративно хмурю брови. «Ну, допустим, помогу я князю твоему». А вы чем мне на это ответите? Ты же ведь знаешь, боярин, что Союз это не молочная река с кисельными берегами. Из города, из князя тоже ведь многое спросится. Вы готовы? Боярин тут же радостно закивал. Готовы, готовы! На лица князя и боярства черниговского, говорю, не сумлевайся. И взнос, и людишек в армию твою соберем, и удовольствие для них. Он еще подумал и, глядя мне прямо в глаза, добавил: а ежели скажешь, то завсегда за тебя встанем, как един, так и избави нас от лиха». Смягчаю выражение лица и мысленно иронизирую. «Видать, ежовые рукавицы Александра Ярославича сильно не понатру черниговцам. лишь как они героя нашего Невского боятся». «Я уже всё решил, но давать согласия не тороплюсь. Ещё подумать будет не лишним». Отвечаю немного туманно, но так, чтобы гость надежды не потерял. «Над твоим словом, боярин, поразмыслить надоть. Сдумай опять же посоветоваться. Сам понимаешь, такие дела с не решаются. Ты, Сулима, Изотыч, ступай пока, а я как надумаю чего, так покличу тебя». Пройдясь по кабинету, Прошка зажёг одну за другой три лампы, затем также неспешно задвинул на окне шторы, протёр с секретера пыль и только после этого поднял на меня взгляд. «Там Каляда в приёмной ждёт. Звать?» «Эти маленькие шелости для повышения собственной значимости я ему прощаю. Конечно, кто ещё в этом городе может заставить Грозного Каляду ждать? А он, Прохор, вдови сын, может». Откинувшись на спинку кресла, чуть усмехаюсь, глядя на его самодовольную физиономию. Коли наигрался, так зови уж!» «А на чём это ты, консул?» делает удивлённые глаза Прошка, но сразу же прибавляет шагу и поспешно распахивает дверь. Коляда тут же появляется в проёме, а я машу Прохору рукой, мол, оставь нас. Предлагаю Коляде сесть, и пока он усаживается, начинаю рассказывать про Черниговского гостя, про нового баскака, что едет на Русь и про страхи князя Всеволода Ярополковича. Коляда молча слушает и вопросов не задаёт. Ждёт, когда я до сути доберусь. Делиться своими мыслями я пока не тороплюсь и интересуюсь тем, что он думает. «Ордынского баскака в город пущать нельзя», — однозначно заявляет Калида. «Да ещё с тысячу головорезов. Они тут будут по дворам хозяйничать, да по головам Тверичи считать». Народ не потерпит. А вмигсколохнётся волна, и крошки тоды умоемся. Это я и сам знаю, стопорю его нравоучительный тон. Предлагаешь-то ты чего? Прищурившись, Кейда бросил на меня задумчивый взгляд. Пока не знаю. Может, действительно развернуть баска к этого во свояси? Я отрицательно качаю головой. Это не вариант. За такой выкрутас серьёзно отвечать придётся. Помолчав немного, мой друг нахмурил лоб, а потом вдруг осерчал. Ну чего ты мы таришь-то меня? Я же вижу, что ты надумал уже все. Так не тяни, чего в прятки загадки-то играть. Ишь, разошелся, иронично усмехаясь про себя. Советник ты у меня или кто? В случае соглашаюсь. Ладно, не бурчи. Есть у меня действительно мысль, так и боюсь, тебе она не понравится. А ты не бойся! когда все еще хмурится ежели не понравится то таится не стану а так прямо и скажу спокойно переждаю всплеск его недовольства понимаю что это он на себя злится за то что посоветовать ничего не смог когда он наконец то выдыхается я начинаю думаю прямо сейчас послать соболя с пятью сотнями конных стрелков на черную русь Пускай пройдется рейдом от Мстиславля на свислочь и Слуцк. Левая бровь Калиды поползла вверх. Зачем тебе это? Он же там непременно с Литвой столкнется. Слышал я, в декабре войшелк под Мстиславлем, безобразничал. Порывшись в памяти, спрашиваю. «Войшелк, Тот, что старшенький у Миндовга, он самый? кивнул калида. Пригороды пожгли, пограбили и на слуск повертали. Вот видишь, я демонстративно поднял указательный палец вверх, самое время дать ему корот да погонять как следует. Пять лет уже прошло с того дня, как мы хорошенько всыпали Литве под Полоцком. За это время Миндовг успел подавить возмущение племянников, сходить с Даниилом Галецким походом на Чехию, а ныне вновь нацелился на Черную Русь. И хоть на Полоцк и Смоленск больше не лезет, но от бывшей Турово-Пинской земле, Добрянску и Чернигову, достается от него по полной. Посмотрев на мой палец, Каляда вопросительно глянул на меня. «Допустим, хвост мы в ойшелку прижмем. Только они же ответят. Оно нам надо». В ответ я растягиваю губы в улыбке. «А почему бы и нет? Ты смотри, какая картина вырисовывается». Ежели мы запустим Миндовгу-Занозу прямо сейчас, то он непременно ответит «Вот только когда?» «Точно не сразу, а лишь после весенней распутицы, то бишь в июне». В глазах каляды блеснуло понимание, и я добавляю. «Правильно мыслишь, именно тогда, когда к нам господа из Орды собираются нагрянуть. Ежели их встретить где-нибудь у Коломны, например, с предупреждением, что далее ехать опасно», что Литва, проклятущая, уже Москву осадила, и дороги все перекрыты, то смельчак саламбуга, скорее всего, наражен не попрёт, а свернёт на Владимир. Там у него тоже куча дел, кое разгребет он не раньше зимы. Ну а там ему можно будет Новгород подсунуть или ещё чего позабористе придумать. В общем, придёт время, тогда и думать будем. Мало ли что за эти полгода может произойти. Помолчав секунду, Калида отрицательно покачал головой. «Не, Соболину такое дело нельзя. Горячь слишком, до да азартен. А тебе же надо, как я понял, чтобы наследили хорошенечко, да ноги вовремя унесли. Тут надо бы полковника поспокойней, да с головой холодной и рассудительной». У меня в памяти сразу всплыл прошлогодний речной бой и то, как бездумно Ванька сорвался в драку. «Оправка ли, да, пожалуй?» Ванька отступать не любит, может и «Хорошо, Соболь пусть дома посидит», — соглашаясь с разумным додом и спрашиваю в ответ. «Кого пошлём тогда?» «Думаю, кавалерийский полковник Казима Горох в самый раз будет», — тут же выдал Коляда. «Этот, в отличие от Соболя, с рассудком дружит и очертя голову в огонь не полезет. Как прикажешь, так всё в точности исполнит». Можешь не сомневаться. Я этого Гороха знаю. Он из обедневших детей боярских. Десять лет назад закончил училище и сумел дорасти до командира полка конных стрелков. Я его сам полковником жаловал, а после битвы под Коломной награждал гривну серебра за храбрость. Что ж, пусть будет Казима. Решаю про себя, а Калида добавляет еще. Это, ежели ты хочешь, чтобы Москву в осаду взяли... Так надо бы и москвичей к набегу на Литву пристроить. С нашими отправить, да засветить их в деле как следует». «Точно», — вновь соглашается с Калядой и поднимая на него взгляд. «Кого на Москву пошлем?» «Так, может, я и съезжу?» — произнес Калида, вроде бы в задумчивости, но я ловлю в его словах некую недосказанность. «Что, засиделся в четырех стенах, прокатиться решил?» На мою иронию Калида мотнул головой. «Да не, просто был тут у меня недавно боярин Нанцифер Рогович». Видя появившийся в моих глазах вопрос, он пояснил. «Ну, тот, что наставником у юного князя Василия Московского. Буквально перед самым отъездом заходил». Коляда замялся, словно бы раздумывая, говорить или нет, и я не выдержал. «Ну, не тяни, говори, чего там». «В общем», — продолжил Коляда, явно переступая через какое-то своё моральное правило. Потратился он сильно на ярмарке и просил меня выступить поручителем перед немцем твоим, Якобсоном, чтобы тот суду ему дал. — Ясно. Делаю я резонный вывод. Боярин проигрался в каком-то притоне, а я, признаться, стыдно. Вот и хотел по-тихому всё разрулить, без огласки и залога. Но Генрих Кэрлович на слово даже самому себе не верит. Вот и понадобился коледа «Дело это личное, и наверняка Каляда слово дал не трепать лишнего. Вот и мялся». Кривлю губы в усмешке. «Так и что? Дали денег-то боярину?» Коледа кивает, и я добавляю всё с той же усмешкой. «Тогда действительно съезди, напомни москвичу, что долг платежом красен. А там, глядишь, удача ему улыбнётся, отдав набеги, хабару поднимет. Вот и расплатится». Ещё раз кивнув, коляда уже начал подниматься, но я жестом останавливаю его. «Погодь, это ещё не всё. Про Черниговского гостя я тебе рассказывал, не забыл?» Не дожидаясь реакции друга, продолжаю. «Так вот, надо помочь хорошим людям. Отправь в Чернигов полк Ерша с полным боекомплектом, а в довесок к баллистам дай ему ещё десяток громобоев». В ответ на лбу льды собрались озабоченные морщины. Надо ли нам ещё и туда и соваться? Что за надобность такая? Не надорвёмся ли?» Убеждая его твёрдой уверенностью в голосе. «Не надорвёмся. Поклонник наш большой Александр Ярославич хочет по весне лапу свою на Чернигов наложить. Так мы ему не дадим. Он разозлится, начнёт округу зарить, да город в осаду возьмёт. Ёж за стенами укроется, и дело затянется. Слухи о войне потекут в разные стороны. Вот теперь Каледа оценил мою мысль. «Есть дойдут до Саламбуги!» Тут его в глазах блеснула бесовская искра. «И тот окончательно уверится в том, что от юга до самого севера весь этот чертов русский улус в огне, и от греха лучше свернуть под защиту великого князя Владимирского».